Глава сотая. Хватит гнаться за счастьем. Алан Уотс считал, что стремление к безопасности и ощущение незащищённости это примерно одно и то же. Задержать дыхание всё равно что перестать дышать. Последователи традиционного дзен-буддизма согласились бы с ним. Если мы мечтаем о самореализации, значит мы её не достигли. Счастье не то, чего мы ищем, а тем, чем становимся. Любопытные идеи, конечно, хотя большинство сочтёт их пустыми банальностями. Они убедительно доказывают, сколь абсурдна распространённая нынче погоня за счастьем. Эндрю Уэйл писал: "Мысль о том, что человек всегда должен быть счастлив, является исключительно порождением современного общества, исключительно американской и удивительно деструктивной". Именно наше стремление к вечному счастью, оказывается, в основе нынешнего культа потребления, помогает забыть на время о том, что все мы неуклонно движемся к смерти и заставляет жадно следовать все новым желаниям. Именно поэтому, а также в силу экзистенциальной боязни смерти и страданий, мы и построили общество в нынешнем его виде. Нами движет недостижимая мечта о полной самореализации, потому что мы неустанно стремимся достичь счастья. Дело тут от счастья в гедонистических привычках, ведь человек вообще склонен привыкать к обстоятельствам. Мы меняемся, подстраиваемся, адаптируемся и снова чего-то хотим. В психологии есть термин точка отсчёта, связанный со стремлением вернуться к нейтральному состоянию после любых происшествий. Гонка за счастьем означает привычку жить от одного позитивного события до другого, не меняя ту самую точку отсчета. Мы ищем мотивацию в надежде достичь неизменного и непрекращающегося позитивного ощущения, хотя это не только нездорово, но и невозможно. Если хотите счастья, придется прекратить эту бесконечную погоню. Счастье наступает само собой, если мы занимаемся вещами достаточно сложными и, значимыми, красивыми, достойными. Гораздо мудрее тратить жизнь на обретение новых знаний и способности мыслить ясно и нестандартно, чем на борьбу за позитивные ощущения. Гораздо разумнее соглашаться на дискомфорт, который возникает, когда мы находим занятие настолько серьёзное, что оно меняет всю нашу жизнь, и мы сходим с прежней орбиты. Гораздо правильнее нарушать равновесие Они поддерживать его и смиряться с тем, что вам не нравится, лишь бы ощутить счастье. Гораздо лучше заниматься чем-то сложным, пусть даже чувствуя собственную уязвимость и полную открытость, чем избегать этого ради недолговечного комфорта. Избегая боли, мы избегаем и счастья. Это ведь крайности на противоположных концах спектра. Если притупляется чувствительность к каким-либо эмоциям, мы вообще теряем возможность чувствовать. И тогда приходится продолжать гонку за бессмысленным ощущением счастья, которое не может принести удовлетворения и оставляет нас лишь подобиями тех людей, какими мы могли бы стать.